Глава 46. Димоническая пшеница. Упаковочные пакеты для гамбургеров уже готовы и перевезены. Каждый раз, когда вы используете пакет для упаковки, я автоматически вычитаю 5 медных монет. Внезапно раздался голос системы. Майкл обернулся и увидел стальной ящик около 20 см, стоящий рядом с плитой. Внутри него находилось несколько пластиковых пакетов жёлтого цвета. Он взял пакеты из коробки. На ощупь он был приятным. В середине отчетливо виднелись слова: "Сочный гамбургер". Если вы перевернёте его, на другой стороне находятся слова: "Ресторан Микки". Ниже изображена фигура юной леди. Этот логотип затенён, чтобы защитить конфиденциальность имени. Он только показывает её силуэт. Хотя он затенён, эльфийские уши были хорошо видны. Любой клиент, который встречался с эми раньше, Мог бы распознать эту фигуру. Система. Фигурой Эми, которую ты разработала, превосходно. Майкл был удовлетворённо кивнул головой. Он повернул голову и посмотрел на Эми, которая с удовольствием грызла и жевала гамбургер в своих руках. Он хотел сказать ей, что наdёя пары полуэльфийских ушей никто не будет смеяться, а скорее будут завидовать и любить их. Пусть начнётся промывка мозгов населения, начиная с этого дизайна логотипа. Майкл намерен использовать Гурманов в этом мире, чтобы бороться против неправильного представления о полуэльфах и надеялся позволить всем полуэльфам в этом мире хоть каплю достоинства и принятия населением. Он верит, что рано или поздно эта фигурка маленькой девочки полуэльфа запомнится Гурманам. А, стоп, чего? Вдруг Майкл почувствовал, что его тело очень горячее. Это чувство отличается от тёплого и нежного освежающего ощущения жареного риса Янжоу. Скорее, это было больше похоже на пучок супер острых перцев чили, находящихся у него во рту. Его кровь словно закипела, а лицо покраснело. «Система, ты ведь ничего такого в еду не подкинула?» Майкл терпел агонию этого странного горячего ощущения Это было очень подозрительно. Это заставило его потерять хладнокровие и адурманило разум, и он сердито набросился на систему. Пожалуйста, не оскорбляйте меня. Все ингредиенты, которые я предоставляю, имеют самое высокое качество и не имеют никакого яда или вредного эффекта для каких-либо существ. Поэтому я не могу подсыпать вам в пищу что-то там такое. Холодная третья система. Но тогда что со мной происходит, а? Почему после того, как я съел гамбургер, я чувствую, как вся кровь в моём теле просто бушует? Майкл не поверил системе. Ощущение жара по всему его телу больше не вызывало дискомфорта, скорее становилось более удобно. Эта ситуация только усилила его беспокойство и подтвердила его подозрения. Всё просто. Вы, как всегда, проигнорировали мои объяснения по поводу ингредиентов. Именно поэтому вы не понимаете их ценности и особых качеств. Если и винить кого-то, то только шеф-повара, который вечно грубит системе. Майкл нахмурился. Он не ожидал, что система обвинит его вместо этого. Свинина, похожая на ветчину, используемую в жареном рисе Янчжоу, поэтому никаких проблем быть не должно. Только не говорите мне, что мука имела особые свойства. Пшеница из этой муки не выращивается с использованием воды, смешанной с чем-то странным. Пшеница поставляется с территорий демонов, с дикого острова Кирисима, с глубины островов Нежети, куда не один демон не осмелится проникнуть. Мы выращивали пшеницу в этой пышной местности, в этой области, кстати говоря, пшеница получает до 12 часов солнечного света. Но ещё пшеница поглощает питательные вещества от животных, которые умерли в этой области. Когда её едят, есть полезные и побочные эффекты для тех, кто её съел. Для обычного человека потребление муки измельчённой из этой пшеницы может способствовать кровообращению. Для более жестоких рас эффект будет намного сильнее и может вызвать даже рост силы родословной. О, звучит неплохо. Майкл кивнул головой, затем его лицо покраснело от смущения, когда ему пришла в голову забавная мысль. Что если его дочь спросит, не накачал ли он её наркотиками? Как он собирается ей это объяснить? Папа, мне мне жарко, внезапно воскликнула Эми. Майкл немедленно вышел из кухни. Поскольку система гарантировала, что гамбургер полезен для человеческого организма, он не слишком беспокоился. Он посмотрел на покрасневшую Эми и тут же вспомнил о двух последних случаях, когда Эми краснела. Он предположил, «Эми, попробуй создать огненный шар на ладони». В последние несколько раз всё, что нужно было сделать Эми, это просто сделать огненный шар, и всё её тепло из тела уходило. Каждый раз, когда она выпускала его, огонь становился всё горячее и горячее, и пламя, казалось, меняло свой цвет. Тогда с ней всё становилось в порядке. Она надеялся, что на этот раз всё будет точно так же. Эмми кивнула и подняла руку, вспыхнув огромный, адский, высокий и не менее метра огонь. Огонь был очень сильным и танцевал на ладони Эмми. Майкл мог только отступить в сторону. Пламя было таким горячим, что просто стояло рядом с Эмми. Он чувствовал себя так, словно его готовили заживо. Башня пламени бушевала и дальше, становясь сильнее и сильнее. Затем пламя оказалось меняло цвет и становилось всё более и более фиолетовым, пока весь огонь не стал такого цвета. Лицо Эми также выглядело более расслабленным и намного лучше после выпуска этого пламени. Температура в помещении быстро повышалась, и ресторан стал напоминать сауну с температурой, установленной на безумно высокий уровень. Это новое пламя более сильное и мощное, чем огонь, который она создавала раньше. Эми посмотрела на огонь, который казался непослушным и трудно контролируемым. Тогда она серьёзно сказала одно слово. Ах ты. Огонь в её руках, казалось, был схвачен невидимыми руками и сгустился в тёмно-фиолетовый огненный шар. Майкл посмотрел на Эми, которая играла со своим новым огненным шаром. Затем она просто раздавила его, и пламя тут же погасло. Майкл гордился своей дочкой. Боже, Эми действительно гений. И этот гамбургер мог бы помочь поднять естественные силы родословной Эми, способности создавать огненный шар. Может быть, он мог бы приготовить для неё ещё гамбургеров и поэкспериментировать. Как только он подтвердил, что у Эми нет никаких побочных эффектов после выпуска огненного шара, Майкл затем помог заплести ей волосы. Она очень любила эту причёску, и кажется, что пройдёт много времени, прежде чем она её решит поменять. Сделав причёску, он увидел, что сейчас ровно 7:30 утра. Пришло время открывать ресторан. Он направился к двери, отпер дверь и открыв её, он удивлённо увидел стоящую там даму. Дама выглядела так, как будто ей было около 20 лет, довольно высокая и стройная. На ней было серое, хлопчатобумажное льняное платье, а на плечах был шарф, с вышитым на нём детальным золотым цветком. Дама выглядела так, будто она собиралась постучать в дверь, когда дверь внезапно открылась. Её рука, протянутая, чтобы постучать в дверь, застыла в воздухе. Увидев Майкла, она убрала протянутую руку и спросила: "А, здравствуйте. Это это дом Эмми?" Луна удивилась, увидев Майкла, и подумала: "Кто этот красивый, ухоженный молодой человек? Почему он здесь? Почему он использует Доме имя, чтобы открыть ресторан? Только не говорите мне". Луна вдруг запаниковала, представив себе, что с её любимым ребёнком происходят плохие вещи. Хотя город Греха был защищён серами тамплиерами, всё ещё было много людей, которые внезапно исчезали без следа. Даже серые тамлиеры не могли понять, почему. Учитель Луна, почему вы здесь? Майкл не проронил ни слова, но Эми тут же бросилась к двери. Она узнала ГОС, своего любимого преподавателя. Её глаза сверкали, когда она смотрела на учителя Луну. Её появление преподнесло ей приятный сюрприз. Затем она потянула Майкла за рукав и с гордостью представила своего отца. Это мой папа. Еда, которую он готовит, самая вкусная. Глава 47. Учительница Луна. Луна почувствовала большое облегчение, услышав голос Эми, но когда она опустила взгляд и посмотрела на неё, она была ошалела. Сегодня на Эми было красивое фиолетовое платье с изысканным золотисто-красным вышитым цветком спереди. У неё были две искусно заплетённые косички, А ещё чистое лицо и светящаяся радостью улыбка. Раньше Эми носила старую льняную одежду и пряталась в углу совсем одна с растрёпанными волосами, что было действительно печальным зрелищем. Однако теперь она стала прекрасной принцессой. Луна была удивлена и испытывала облегчение, ещё больше её удивление тому, что этот человек был её отцом. Насколько она помнила, Он был тяжело болен. Однажды, когда она увидела его издалека, он был одет в поношенную, старую, хлопчатобумажную одежду. Он хромал, сгорбившись, его лицо было наполнено закрытыми букинбардами. Он выглядел очень старым человеком. Луна не знала, какие драматические перемены произошли с ним за такое короткое время, но всё же она вежливо кивнула ему. Приятно познакомиться. Я Луна. Филд, которая учит Эми математике. Я не видела её в школе уже несколько дней, поэтому хотела проверить её перед работой, сказала она с улыбкой. Майкл кивнул, улыбаясь. Приятно познакомиться, мисс Филд. Я Майкл, отец Эми. Спасибо вам за всё, что вы сделали для Эми. Он ощущал определённую бдительность и дистанцию, которую сохраняла улыбающаяся девушка, но он не возражал. Она была учительницей, о которой часто упоминала Эмми, и хорошо относилась к ней. В этом хаотичном городе она учила её математике, пускала в класс, изредка расчёсывала волосы и часто давала ей что-нибудь поесть. Полученную еду Эмми часто забирала домой и делилась с отцом. Можно сказать, что она согревала Эмми и защищала её последнюю частичку невинности, когда он был на дне своей жизни. Несомненно, Майкл всегда будет помнить об этом. Его предшественник, возможно, и не говорил с Луной напрямую, но он провёл своё исследование. Он проверял всех людей, которые вступали в контакт с им. Оно было не очень подробным, но всё же его было достаточно, чтобы узнать, опасный этот человек или нет. Луна должна быть благородного происхождения в империи род Так или иначе, она оказалась в городе греха и стала учителем математики в школе хаоса под защитой серого храма. «Не за что. Я рада, что с Эмми всё в порядке». Луна улыбалась и погладила Эмми по волосам. Её бдительность полностью исчезла, когда она посмотрела на Эмми. Её улыбка была искренней и нежной, как у матери. «Учительница Луна, не волнуйтесь, я в порядке». Отец наколдовал дом. И приготовил для Эми вкусный радужный рис и пижаму, сказала имя с улыбкой. Затем она протянула свою маленькую руку и схватила один из пальцев Луны. "Отец, пожалуйста, приготовь тарелку радужного жареного риса для учительницы Луны", умоляла она, оглядываясь на отца. Майкл кивнул Луне: "Конечно". Затем он посмотрел на Луну и сказал: "Мисс Филд, пожалуйста, проходите, если вы ещё не завтракали". "Ну, Луна заколебалась. Это правда, что она не завтракала, но она пришла сюда только для того, чтобы увидеть Эми, и ей ещё потребуется больше двадцати минут, чтобы добраться до школы хаоса. Она может опоздать на урок, если останется поесть здесь. «Учительница Луна, пожалуйста, входите!» «Папин радужный жареный рис действительно великолепен!» Эми умоляла, пытаясь затащить Луну за один из столиков. Луна посмотрела на выжидающее лицо Эми и увидела, что ей очень хотелось, чтобы она попробовала этот жареный рис. Её сердце смягчилось, и она кивнула с улыбкой. Хорошо. Тогда я возьму тарелку этого радужного жареного риса. Майко придержал для неё дверь и повернулся боком, чтобы дать ей пройти. Пожалуйста, проходите. Луна мягко кивнула. Спасибо. Она взяла имя за руку и вошла в ресторан, чувствуя себя хорошо и уютно, потому что Майкл, придержав для неё дверь, и потому что у него была добрая улыбка, и он держался на расстоянии. Она давно не видела такого джентльмена, как он, с тех пор, как приехала сюда. Майкл сглянул на кузницу Моби, когда тот перевернул свою вывеску, чувствуя себя немного удивлённо, потому что он не пришёл сегодня на завтрак. Затем он вернулся в дом. Луна огляделась, держа имя за руку. Ресторан был отделан в коричневых и серых цветах, что делало его очень уютным. Картины на стенах были удивительно высокого вкуса. Коричневые бревенчатые столы и стулья были равномерно расставлены. В ресторане было совсем не людно. Красивые люстры и яркий ресторан были великолепны, но заставляло её чувствовать себя непринуждённо. Она никогда не была раньше в таком ресторане. Такого уютного места не найти даже во всей столице. Она заняла столик у окна. "Я бы хотела тарелку радужного жареного риса, который порекомендовала Эми", сказала она, глядя на Майкла. Майкл с улыбкой кивнул. "Пожалуйста, подождите секунду". Он взглянул на Эми, которая уже сидела напротив Луны, и с улыбкой направился на кухню. Ох, учительница Луна, он действительно очень вкусный, сказала она, глядя на свою учительницу, подперев подбородка руками. Её лицо было очень серьёзным. Луна кивнула, улыбаясь. "Я верю тебе, Ими". Она увидела меню у своего локтя и взяла его из любопытства. Крышка из бизоньей шкуры была мягкой на ощупь. Она открыла её, и на мгновение замерла. В таком большом меню было только одно блюдо. «Жареный рис Янжоу». Луна читала в полголоса. Это должно быть радужный жареный рис, о котором говорит Эмми. Но что такое Янжоу? Это какой-то ингредиент или что-то ещё? Потом она увидела цену и нахмурилась. 600 медных монет за порцию. Она не знала, что это был за жареный рис Янжоу или радужный жареный рис, но он стоил правда много денег. Эта сумма могла кормить нормальную семью в течение нескольких дней. Она получала с преподавательской школы Хауса только 30 золотых монет каждый месяц. Каждый месяц она получала из дома сотни новых монет, но обычно она не тратила их на себя. В этом городе было много детей, которым даже не хватало еды. Для неё было действительно экстравагантно тратить 600 медных монет на один приём пищи. Однако, глядя на выжидающее лицо имя и сосредоточенную спину Майко, она с улыбкой закрыла меню. Видя, что в меню есть только одно блюдо и при такой высокой цене, их ресторан должно быть открылся совсем недавно. Может быть, я первый клиент? Они пытаются начать новую жизнь. Так что я возьму тарелку и ознаменую её начало, подумала Луна. Конечно, это было экстравагантно. Но всё же она могла себе позволить это изредка. Через некоторое время Майкл вышел, держа в руках тарелку жареного риса Янжоу. Он осторожно её поставил перед Луной. Ваш радостный жареный рис, также известный как жареный рис Янжоу. Пожалуйста, наслаждайтесь. Глава 48. У тебя есть девушка? Луна только хотела поддержать его, но увидев жареный рис Янжоу, её глаза сразу же загорелись. Первой мыслью, промелькнувшей в голове Луны, была: "Это так красиво". Затем сразу же ей стало любопытно: "Какие навыки резки нужны, чтобы нарезать каждый ингредиент размером с рисовое зерно?" И, судя по всему, он сварил все ингредиенты вместе, как яйца могут покрывать только рис, не попадая на всё остальное. Приятный аромат яиц и разных ингредиентов щекотал её нос. И Луна невольно сглотнула. «Учительница Луна, пожалуйста, попробуйте», – тихо сказала Эмми, глядя на неё с надеждой. Майкл тоже наблюдал за ней, стоя тихо, надеясь, что ей всё это понравится. «Хорошо, я попробую», – сказала Луна с улыбкой. Она грациозно взяла ложку, зачерпнула половину ложки жареного риса и поднесла её к рту. Затем она сразу же потерялась в этой особой изысканной еде. На вкус он не был мягким, как блюдо, сваренное в воде. Она не знала, как он его приготовил. Каждый ингредиент сохранил свой собственный вкус: хрустящий, мягкий, нежный и вкусный. Каждый вкус отличается от другого, но всё идеально сочетается друг с другом. Она никогда не пробовала ничего подобного раньше. И никогда не думала, что еда может быть такой хорошей. Она как будто вошла в совершенно новый мир. После того, как она сглотнула, сладкий жареный рис стал тёплым потоком, успокаивающим каждую её мускулу. Все поры на её коже, казалось, открылись, и это было очень приятно и опьяняюще. Это так здорово! Это было всё, о чём она могла думать, глядя на жареный рис перед собой. Она никогда не ела ничего вкуснее этого блюда, даже в столице. Она уже была очень довольна всего одним укусом. Она не смогла удержаться и взяла ещё одну ложку, наслаждаясь древесной юме, грибами и побегами бамбука из горных лесов, креветками из моря, нежными яйцами и вкусным рисом. Еда была действительно божественной. В то время, как её здравый смысл и глубоко укоренившиеся манеры говорили ей быть изящной, её руки, казалось, вышли из-под контроля перед такой вкусной едой. Одну ложку за другой она подносила к рту этот ароматный жареный рис. Ложка всё снова и снова стучала по тарелке. Её намерение оказать поддержку полностью исчезли, и ей захотелось посмеяться над собой. И мне нужно беспокоиться, что никто не придёт с таким вкусным радужным жареным рисом. Что касается цены, она всё ещё была слишком высокой для неё. Но это действительно стоило того из-за прекрасной атмосферы и вкусной пищи. Кроме того, она была здесь в этом городе одна. Не помешало бы иногда побаловать себя приличной едой. Возможно, такая хорошая еда была лучшим утешением, которое можно было получить в чужой стране. Майко добродушно улыбнулся, глядя на Луну, которая погрузилась в жареный рис. Возможно, это была мечта каждого повара, чтобы клиенты наслаждались едой, которую они сделали. Эми тоже была счастлива, как будто она сделала что-то удивительное. Ложка звякнула о тарелку последний раз. Луна взглянула на пустую тарелку перед собой и поняла, что уже все съела. Тарелка была такой чистой, что она даже могла увидеть Соя, собственно, и отражение в ней. Она была немного смущена, а также удивлена. Она никогда не думала, что съест всё до последнего зёрнышка риса. И ещё больше её удивило то, что после тарелки жареного риса она почувствовала себя так, словно приняла приятную горячую ванну. Очител Луна, вам понравилось? Эми спросила, когда Луна достала из кармана носовой платок и вытерла уголки рта. Она кивнула. Да. Очень, очень вкусно. Радужный жареный рис твоего отца действительно очень хорош. Потом она подняла голову и с улыбкой посмотрела на Майкла. Еда, которую вы приготовили, очень особенная и одна из вкусных, которые я ела. Майкл кивнул, улыбаясь. Спасибо. Он чувствовал, что она сильно ослабила свою бдительность. Отлично, Цуна. Помимо радужного жареного риса, «Бургеры отца тоже очень хороши. Пожалуйста, попробуйте», – посоветовала Эмми, глядя на своего учителя. Луна взглянула на часы. Было уже десять минут девятого. Хотя ей немного хотелось попробовать ту еду, которую порекомендовала Эмми, она улыбнулась и покачала головой. «Спасибо, но мне пора на работу. Я попробую в следующий раз». Затем она достала из кармана красивую сумочку. «Оп». Эми была немного разочарована. Ей придётся ждать до следующего раза, когда придёт её учитель, Мисс Филд. Эта еда, мой маленький подарок вам, это за счёт заведения, сказал Майкл, глядя на Луну. Я предлагаю вам никогда этого не делать, строго сказала система. Никогда не позволяйте никому брать у вас еду за бесплатно. Имейте некоторые стиль и принципы. А, глупая система. У тебя есть девушка? Спокойно спросил Майкл. Система ответила не сразу. Через некоторое время она сказала. «Мне не нужна девушка». «Да, конечно. Ты такая скупая, у тебя даже нет друга», не говоря уже о девушке, усмехнулся Майкл. Затем он взглянул на Луну. «Она тогда брак Эмми. Если я угощу её едой, что с того? У тебя даже нет девушки. Просто занимайся своими овощными делами». И вновь многоточие появилось в его голове. Она покачала головой. "Благодарю, но я думаю, что заплачу за свою еду. Это вполне естественно", сказала она торжественно. А затем она достала из кошелька шесть золотых монет и положила их на стол. Она погладила ими по голове и была готова уйти. Майкл не настаивал. Он знал, что некоторые люди именно такие. "Пожалуйста, подождите секунду", сказал Майкл. Направляясь на кухню. Что-то ещё? Луна удивлённо посмотрела на спину Майкла. Она остановилась и не торопилась уходить. Через минуту Майкл вышел с небольшим пакетом. Он с улыбкой протянул его Луне. Это наше новое блюдо. Хотя официально оно ещё не входит в наше меню. Если у него возражаете, пожалуйста, попробуйте и скажите мне, есть ли есть что-то, что я должен доработать. Она немного заколебалась. Затем она взяла пакет, взглянув на улыбку Майкла и ожидающее лицо Эми, она ответила: "Спасибо". Она чувствовала, что они искренне хотят, чтобы она взяла его, поэтому она не хотела отказывать от их доброты. Сильный запах мяса вышел из пакета, в котором она нашла белый хлеб. Он был разрезан и начинён мясом. Это должно быть новое блюдо, о котором он говорил. Она была почти сыта после тарелки жареного риса, но теперь вдруг снова почувствовала некоторый голод. Она посмотрела на Эмми и улыбнулась. «Тогда я пойду. Ты можешь прийти на все мои занятия в любое время?» Эмми кивнула. «Спасибо, учитель!» «Но я изучаю таблицу 9 на 9 от моего отца с недавнего времени». «9 на 9?» Луна удивилась. Она не знала, чему Майкл научил Эмми. Но у неё не было времени сегодня спросить по этому вопросу. Поэтому Анаки в нового Майкла повернулась и пошла к двери. Именно тогда Моби открыла дверь. Ха. Похоже, есть здесь сегодня не первый клиент. Он повернулся боком, чтобы пропустить Луну, и опустил взгляд на сумку в её руке. Когда он почувствовал сильный запах мяса, его глаза загорелись. Сегодня, именно сегодня появилось новое блюдо. Небольшие изменения в переводе. Далее, сочный бургер будет называться Руджиама. Глава 49. Майк, могу я задать тебе вопрос? Майкл кивнул Мобби с улыбкой. Да, вы купили акции, так что сегодня вы можете попробовать новое блюдо. Точно, как бы я не любил жареный рис Янджел, я не хочу пропускать новое блюдо. Принеси мне тарелку жареного риса Янчжо и новое блюдо. Моби занял своё обычное место и с улыбкой посмотрел на Эми. Доброе утро, маленький босс. Майкл кивнул. Хорошо, пожалуйста, подождите минуту. Потом он повернулся и пошёл на кухню. Эми кивнула. Доброе утро, дедушка Кном Моби, ответила она, не оборачиваясь, наблюдая из окна, как уходит луна. Маленькая леди, у меня есть небольшая просьба. Не могла бы ты пропускать слово гном? Моби старался говорить мягко и нежно. Когда Луна скрылась из виду, Эми повернулась и кивнула Моби. Конечно, дедушка гном Моби. Моби был застигнут врасплох. Однако, глядя на невидное лицо Эми, он ни на секунду не подумал, что она сделала это нарочно. Что он мог поделать? У него не было выбора, кроме как перестать принимать это близко к сердцу и сдаться. Луна быстро направилась к выходу Аданской плазы, держа в руке новое блюдо. Школа хаоса была недалеко от площади, но поскольку площадь была очень большой, ей всё равно потребовалось бы больше 10 минут, чтобы добраться туда, даже если бы она пошла прямо через площадь, а не по дуге. Запах мяса щекотал ей нос, и Луна уже сбилась со счёта, сколько раз она сглотила слюну. Обычно она не очень любила мясо и питалась в основном овощами, но сейчас ей очень хотелось откусить кусочек этого руджиама. Взять кусочек и попробовать его. Наконец Луна не удержалась и остановилась рядом с большим домом. Она огляделась и убедилась, что вокруг никого нет. Затем она взяла пакет двумя руками. Поткнула его немного вверх и откусила кусочек посередине. Снаружи был мягкий и сладкий хлеб, а внутри мягкое тушёное мясо. Когда она откусила кусочек, был выпущен вкусный сок. Все её вкусовые рецепторы радостно закричали и начали танцевать, заставляя её закрыть глаза. После того, как она сглотновала, вкус стал более диким, заставляющим кровь бурлить. Она не могла удержаться от стона удовольствия. Она мгновенно открыла глаза и прикрыла рот рукой, покраснев. Это была я? Как я могла издать такой смущающий звук? Она внимательно огляделась и почувствовала себя намного лучше, когда никого не обнаружила рядом. Затем она опустила взгляд на роджима свои руки и не знала, что делать. Это было так вкусно, однако она не знала ингредиента. Её кровь стала беспокойна после того, как она поглотила кусочек. Вот почему она издала этот странный звук. Теперь ей повезло, что она не съела его в ресторане, если бы она издала этот звук при Майке, она бы сгорела со стыда. Может, мне его съесть? Луна никак не могла решиться. Беспокойство в её крови медленно сменялось ритмичным спокойным приливом. Она больше не чувствовала себя неловко. Благодаря этому расслабляющему чувству, которое принёс ей жареный рис Хьянжоу, она чувствовала себя гораздо более бодрой, чем обычно. Её лицо всё ещё было красным и пылающим. Если бы она съела это и испытала те же самые эффекты, её лицо было бы красным в течение всего дня. Тогда как же она будет преподавать? Запах был таким аппетитным. И всё, о чём она могла думать, было то невероятное чувство, которое она только что испытала. Против воли она медленно поднесла его к рту и откусила ещё кусок. «Но мне уже всё равно. Он такой сочный и ароматный. Пусть я покраснею. Сегодня всё равно очень жарко», – подумала она. Она была полностью потеряна в её приятном вкусе во время своей трапезы. «Это так вкусно!» Искренне сказала Луна, глядя на пустой пакет своей руки и облизывая маслянистые губы. Сегодня она попробовала два самых вкусных блюда, и их приготовил один и тот же человек. Это было действительно интересное утро. Беспокойство медленно угасало, как и румянец, на её лице. Эффект был похож на тот, что проявляется после физической тренировки. Она была в своей лучшей форме и совсем не чувствовала сонливости. Хотя съела всего лишь завтрак. Это, это так волшебно. Может ли он быть могущественным магом? Должно быть, он гений, раз его еда обладает такой силой, подумала Луна, чувствуя, как меняется её тело. Когда она собиралась бросить пакет, она заметила маленькую девочку на задней стороне сумки. Она застыла на месте. Конечно, она поняла, что это спина Эми. В городе Гореха не было редкостью для товаров иметь специальный товарный знак. Бизнесмены пошли бы на многое, чтобы заставить клиентов запомнить их продукцию. Тем не менее, никто не стал бы использовать спину девушки полуэльфа в качестве товарного знака, потому что могут появиться некоторые проблемы. В каждой расе существовали личности, которые проявлялись предупреждения по отношению к потомству двух разных рас. почему-то они думали, что они лучше их. Майкл, используя спину и имя в качестве своего товарного знака, и это, вероятно, представит ему много проблем. Над гибридами часто издевались в городе Греха. Может, он и хороша отец, но в следующий раз я его предупрежу. Хотя это хорошая картина, пробормотал Луна себе под нос. Она заглянула в пакет и не нашла там никакого жира. Затем сложила его и положила в карман, посмотрев на фотографию Эмми. Она подняла руку и взглянула на свои механические часы. Боже, я определённо сегодня опаздываю. Её лицо тут же изменилось. Она потянула платье и побежала к школе. Не заботьтесь о том, что она не была изящной. А вы сегодня немного опоздали, сказал Майк, ставя жареный рис перед Моби. Я проспал, потому что пытался кое-что выяснить прошлой ночью. Твой жареный рис разбудил меня. Моби взял ложку и поднёс карту немного жареного риса. После того, как он прожевал несколько раз, он посмотрел на Майкла и спросил: "Майкл, могу я задать тебе вопрос?" "А если бы что-то могло высвободить большое количество энергии в одном мгновении?" «Как бы ты превратил эту энергию в оружие дальнего действия?» «Пистолет?» Это слово сразу же пришло в голову Майклу. Он был немного удивлен, когда посмотрел на хмурящегося мобби. Глава 50. «Система, а ты продаешь зенитные ракеты?» Этот мир предпочитал магию и родословную, а оружие ещё не появилось. В памяти Майка, даже феи и верки запускались только в королевском дворце, столица во время фестивалей. Что означало наилучшее пожелание людей. Алхимики так дорожили своими методами и рецептами, что они не были известны среди обычных людей. Поэтому Майк понятия не имел, о чём говорит Моби. "Что за энергия?" с любопытством спросил он. Моби посмотрел на Майка и на мгновение заколебался. Затем он положил ложку и показал руками, как будто огненный шар взрывается после того, как его сжали до маленького размера. Майк поднял бровь. Теперь это больше походило на взрывчатку. Он не знал точно, что это за энергия, но судя по описанию моба, он хотел создать оружие дальнего действия. стало мог выпускать пулю на высокой скорости. До тех пор, пока он был в состоянии сдержать эту энергию, таким образом он станет оружием дальнего боя. Теперь у Майка появилась общая идея. В конце концов, он прожил много лет в мире, который был гораздо более продвинутым в технологиях. Кроме того, он много практиковался на стрельбище в Америке, поэтому он был хорошо знаком с оружием. он так быстро разбирал оружие, что мог сравниться даже с даже стела-хранителями своего отца. Однако у него были свои заботы. Если бы оружие появилось на свет, его ужасающая мощь определённо изменила бы этот континент, который наслаждался миром в течение более чем 100 лет после войны, длившейся тысячелетия, и превратился бы из мира магии в холодный мир стали и взрывчатки. Лесная раса была бы самой многочисленной. Если бы они приобрели навыки изготовления оружия, их сила стала бы абсолютной. Хотя им уже удалось заработать свой маленький угол магами и рыцарями, равновесие на континенте Норланд может быть нарушено снова, и новая война между видами охватит весь континент. Теперь, когда у него была Эми, Майкл не хотел ничего, кроме мира во всём мире. Оружие было похоже на ящик Пандоры. Как только он бы его открыл, не было бы никакого способа закрыть его обратно. Майкл не хотел видеть оружие в этом мире. Хотя он не собирался помогать Моби, Майкл всё же спросил из любопытства. «А что ты хочешь с ним сделать?» «Я хочу убить этим драконов», – серьёзно ответил Моби, глядя ему в глаза. «Что?» Что с тобой сделали эти драконы? Почему ты должен их убивать? Разве дети драконов не милые? А задача нас спросила имя. Этот молодой человек, который любит улыбаться, хочет убивать драконов. Дедушка-гном хочет убивать драконов. Так какие же на самом деле драконы? Почему все хотят их убить? Майкл тоже был немного удивлён. У Контия было всё, что нужно, чтобы убить дракона. его мечи доспехи, а не его чёрный осёл. Так что это имело смысл, когда он сказал, что хочет убить дракона. Тем не менее, это было странно, когда те же самые слова вышли из уст мобби. Майкл бы рассмеялся, если бы не серьёзный взгляд собеседника. Ты, наверное, думаешь, что я шучу. Всё в порядке, я согласен с тобой. На самом деле, мобби немного засмеялся. Когда Майкл действительно поверил, что это всего лишь шутка, Моби медленно сжал руку в кулак. Но, может быть, это единственная причина, по которой я всё ещё жив и размахиваю этим молотом. Когда мне было 30, красный дракон съел моего отца, и он всё ещё бродит по континенту, убивая людей. Я думаю, что не смогу умереть спокойно, пока не убью собственными руками этого летучего гада. «Но у меня нет таких навыков, как у Майкла МакГонагала, поэтому я должен найти свой собственный путь. Теперь мне придётся иметь дело с этой серьёзной проблемой, и всё, что я делал, будет напрасно». Чувства Майкла смешались, когда он увидел сжатый кулак о мобе и пульсирующую вену на его лбу. Конти Николас хотел убивать драконов, чтобы проявить себя и завоевать титул «Убийца драконов». Моби хотел отомстить за своего отца. Они оба хотели одного и того же, но их мотивация была совершенно разной. "Сожалею о вашей потере", сказал Майкл извиняющимся тоном. Через некоторое время он не желает стоять под угрозу безопасности этого мира только из-за желания отомстить. Однако трагедия Моби дала ему предупреждение. Этот мир был далеко не таким безопасным и мирным, как казалось. Люди здесь могут управляться серым храмом. Но как он и им защитят себя, если придут драконы? Система, ты случайно не продаёшь зенитные ракеты, желательно с автоматической системой слежения? Мысленно спросил Майкл. Хочу быть предельно ясной для пользователя. Я не продаю ничего, что повлияет на этот мир. Включая ракеты ПВО, это был первый и последний раз, когда система использовала такой серьёзный тон. «Будь уверена, я вообще-то тоже люблю мир во всём мире, мне просто нужна хорошая защита, я не буду использовать её без крайней необходимости», – спокойно сказал Майкл. «Да и вообще, что если какой-нибудь злой дракон возьмёт, прилетит, сойдёт с ума и нападёт на этот ресторан? Меня убьёт, как и отца Моби. И я не нужен тебе мёртвым, уговаривал он. Система молчала, казалось, раздумывая. Вы не можете себе этого позволить, сказала она с презрением через некоторое время. Майкл поднял бровь. Это вообще-то хороший ответ. Меня презирает система. Но это ведь означает, что что я могу купить отта, верно? Я установлю несколько ракет на крыше, когда у меня будет много денег. Если какой-нибудь дракон захочет сделать какую-нибудь глупость, я использую эти ракеты, чтобы преподать ему хороший урок. Если этот красный дракон, которого мобы хотят убить, придёт в город Греха, может быть, я продам ему одну, ну или две. Похоже, он был занят чем-то большим все эти годы. Должно быть, он скопил много денег. Ведь одно оружие может принести ему 1000 золотых монет. Это один из самых быстрых способов заработать деньги. Всё в порядке. Я не говорил об этом другим уже много лет, сказал мобби, покачал головой. И я просто хотел снять этот груз с моей груди, потому что здесь так удобно. Затем его улыбка вернулась, и он снова взял ложку и вернулся к поеданию своего жареного риса. Майкл взглянул на Мобби и повернулся, чтобы уйти на кухню. Сейчас он не передумает и не изменит своего решения. В этом мире оружие не было необходимостью для убийства драконов. Майкл Магонал убил нескольких благодаря своему грифону и тяжёлому мечу. "Майк, скажи, новое блюдо сегодня готово?" сказал Гарольд. Когда Майк встал у кухонной двери, Он старался говорить тише, но всё равно это было очень громко. «Опять этот громкий голос. Веди себя хорошо и не говори так громко», – серьезно сказала Эмми, глядя на Гарольда. Гарольд тут же кивнул. «Да, извините». Он был так взволнован, что почти забыл правило. Он посмотрел на Эмми, немного испугавшись. Майк кивнул, улыбаясь. Да, так как вы купили акции, вы можете попробовать его заранее сегодня. Это блюдо называется Роджоама, сказал он, обернувшись и посмотрев на Гарольда и Хагарда. Глава 51. Неконтролируемый рёв. Роджома. Гарольд был немного озадачен, как и тогда, когда он впервые услышал слово жареный рис янчжоу. Однако мясо в его названии действительно заинтересовало его. «Два для меня!» Майк сказал, он немного взволнован. «Два для меня!» Эхом отлазвался Хагард. Он тоже с нетерпением ждал нового блюда, потому что они оба любили мясо больше всего. Конечно, жареный рис Янджел был очень хорош, но в нём было только немного мяса. «Конечно, пожалуйста, подождите секунду!» Ответил Майкл и пошёл на кухню. «Друг Моби!» Ты как всегда первый, с улыбкой сказал Гарльд, садясь напротив Мобби. Мобби покачал головой. Не сегодня. Человеческая девушка пришла раньше меня. Доброе утро, маленькая леди, сказал Хэггер с улыбкой, глядя на Эми. Эми кивнула. Доброе утро, большой орк. Потом она посмотрела на его клыки и с любопытством спросила: Они не будут мешать тебе есть? Хаггард с улыбкой покачал головой. «Я привык к этому». «А мои зубы очень ровные». Эмми продемонстрировала ему свои маленькие ровные зубы. Хаггард улыбнулся, а затем сел рядом с Гарольдом и стал ждать, когда его заказ будет готов. Через некоторое время Майк вышел с тремя руджема и подал по одному к каждому из них. «Пахнет хорошо!» «Это тот самый...» ладжи руджима, о котором ты говорил. В нём много мяса, сильный запах мяса заставил его сглотнуть, пока он держал его в руках. Внутри пакета белый хлеб был набит постным мясом и соблазнительно блестящим жиром. Он очень отличался от жареного риса янжоу. Я никогда не чувствовала такого особенного мясного аромата. Пахнет очень аппетитно, похвалил Мобби, глядя на руджима в своей руке. Затем он доел последний кусочек жареного риса янчжо на своей тарелке. И я попробую прямо сейчас. Гарльд разорвал пакет и одним укусом съел почти половину. Полосатая свинина, которая впитала вкусную подливку, была отёрнута сладким хлебом. Пока он жевал, вкусная подливка просочилась в хлеб, а мягкое, жевательное мясо таяло во рту. Это было так вкусно, что каждый его рецептор затанцевал, поскольку их тяга к мясу была полностью удовлетворена, даже больше, чем нужно было. Гарльд это показалось ей ещё более удивительным, когда он сглотнул. Руджимо был похож на огненный шар, падающий ему в горло. То же чувство он имел, когда делал глоток вина. Его кровь стала горячее, как будто что-то Первобытное внутри него пробудилось. И он издал сильный рёв. Гарлетт не мог не откинуть голову назад и издать рёв, от которого даже стол затрясся. Это было действительно громко. А? Эмми подняла бровь и, казалось, была немного раздражена. Она протянула руку. Тем не менее, Майкл мягко схватил её маленькую ручку, прежде чем она смогла выпустить свой огненный шар. Он обнялнце и покачал головой, давая ей знак не делать этого. Он с любопытством посмотрел на Гаррильда, понимая, что тот делает это не нарочно. Система утверждала, что руджима оказывает большое воздействие на более дикие виды. Даже он часто у беспокойства после еды, а орки были намного более дикими, чем люди. Так что не было ничего странного в том, что Гаррильд отреагировал так яростно. Однако он не знал, какой эффект это вызовет. Рёв Гарльда испугал Моби и Харльда, но они пробовали янжоу жареный рис и знали, что он может снять усталость, поэтому они не беспокоились, что этот руджема навредит им. Вместо этого они смотрели на Гарльда с ожиданием, задаваясь вопросом: "Какой будет особый эффект?" После громогласного рыка Гаррильд первым делом посмотрел на Эми и вздохнул с облегчением, не увидев огненного шара. «Я сожалею об этом. Я ничего не смог с собой сделать», — сказал он извиняющимся тоном. «Майк, этот Руджима действительно хорош, но он заставил меня. Я чувствую, что моя кровь просто бурлит, и моя сила, она, кажется, увеличивается». Майкл кивнул улыбаясь. Так и должно быть. Когда Моби и Хаггард услышали это, их глаза загорелись. Они тут же откусили по кусочку от своих руджема. Оба сразу же потерялись в его вкусе. После того, как они проглотили, горячая кровь также заставила их рычать против их воли. В то время, как голос Моби был намного ниже, Хаггард был очень громким. Как и Гарльд, Хаггард смущённо почесал голову. Извини те. — сказал он Эмми. Эмми кивнула. «Это твой первый раз большой орк. Я не буду возражать. Но это не первый раз для кое-кого рядом с сидящим. Прости, этого больше не повторится», — сказал Гарлетт и кивнул. Затем он откусил ещё один огромный кусок, наслаждаясь вкусом мяса и хлеба. «Какой пьянящий вкус!» Он сглотнул, но на этот раз он усвоил урок, поэтому быстро закрыл рот и не издал ни звука. Кагард копировал своего брата и прикрывал рот каждый раз, когда глотал, сдерживая свой рёв и в то же время наслаждаясь хорошей едой. Прекрасная еда. Дай мне ещё пять порций, Майк, сказал Гарльд Майку, ставя сумку на стол. Он был немного взволнован, его лицо всё ещё было красным. Теперь, когда он закончил есть, он полностью осознал эффект этого руджима. Он не столько мог возбуждать тело, но даже мог стимулировать кровь и увеличивать силу. Мне. Тоже. Пять. Хагард показал Майку пять пальцев. Мобби покачал головой. Этот Руджима довольно хорош, но я чувствую, что моё тело больше не выдержит этого возбуждения. Одной порции достаточно для меня. Кровь бурлит в его теле. хотел он быстро привык к этому и даже чувствовал себя немного комфортнее, ему больше нравился жареный рис янжоу. Так как он снимал напряжение с его мышц. Сегодня мы подаём образцы, поэтому каждый человек может получить только до 3 штук за каждый приём пищи, сказал Майк, покачав головой и улыбаясь. Возможно, его нужно улучшить, поэтому мы начнём продавать его завтра официально. Не будет ограничений на человека. Но так как количество ингредиентов ограничено, то и Руджима будет немного. Мы будем действовать по принципу «первый пришёл, первый получил». Сегодня он не хотел делать слишком много Руджима, потому что это были только образцы, а мясо было не совсем готово. Это была всего лишь разминка при завтрашнем днём, так что ему было всё равно, скольким людям он сможет их продать. Они очень вкусные, трёх недостаточно. Но... Гаррильд был немного встревожен. Я удвое цен, и куплю ещё два. Что скажешь? спросил он. Глава 52. И я рекомендую. Макс глянул на ожидающих Гаррильда и Хагарда и немного заколебался. Однако предложение Гаррильда заплатить вдвое больше его интересовало. Он просто не хотел уменьшать количество и увеличивать свою цену. Как скуппой торговец, Они действительно очень помогли ему с краудфандингом вчера. Иначе Эми не смогла бы съесть такое вкусное руджо сегодня. Он на мгновение задумался и с улыбкой кивнул. Новое блюдо вышло раньше из-за ваших денег, поэтому сегодня вы можете съесть столько, сколько захотите, и по той же цене. Лицо Гаррильда сразу просияло. Ты чертовски хороший парень, Майк. Тогда мне ещё 5, и моему брату тоже, сказал он. Майк действительно был не из тех коварных человеческих бизнесменов. Mike knew. О'кей, пожалуйста, подождите минутку. Затем он повернулся и пошёл на кухню. Маленький босс, можно мне счёт, пожалуйста? Усталость Моби от того, что он поздно лёг вчера ночью, полностью исчезла после тарелки жареного риса янчжоу и вкусного руджама. Он чувствовал себя очень отдохнувшим и свежим после руджима, потому что его кровь теперь бежала с большей скоростью. Когда он положил крафт-пакет на стол, то заметил, что имя изображено на нём со спины. Он был немного удивлён, но нашёл это вполне понятным. Возможно, он знал Майка всего несколько дней, но он мог сказать, что он был хорошим отцом и что он любил Эми всем своим сердцем. Эми была лишена матери по уэльфийке, Но она не была робкой, что было довольно необычно для гибрида. На самом деле, это её любящий отец сделал её храброй и милой. Но эта спина может привести к неприятностям под умом мобби. Неважно. Огненный шар Эми может напугать даже Гарольда. Да и Майк определённо необычный человек. Он выглядит довольно умным. Эми подошла к мобби. "Дезь золотых монет, пожалуйста", сказала она, подсчитывая в уме. «Хорошо. Возьми их из моего краудфандингового счёта», – сказал Моби с улыбкой, поднимаясь на ноги. Эми кивнула. Затем она подошла к кухонной двери и посмотрела на своего отца, говорящего с Руджима. «Отец, дедушка-гном Моби сказал, что он использует деньги и краун чего-то там. Все в порядке?» «Конечно. Таково соглашение». Майкл улыбнулся и вышел, держа в руках две тарелки – на каждый было по два роджима. Пакет был больше, пакет был большой помехой для Гаррелда и Хаберда, поэтому он решил, что лучше было бы давать их прямо в тарелке. Конечно, что более важно, это сэкономит ему немного денег, а посуду он мог помыть в посудомоечной машине. Пока Майкл Моби сказал это с улыбкой и пошёл к себе работать. Майк, твоя еда очень вкусная. "Я не хочу возвращаться домой", сказал Гаррильд Майклу, взяв руджиме и откусив большой кусок. Он чувствовал, что приливает к его телу. Есть этот бургер гораздо лучше, чем пить вино. Он наслаждался едой, пока его силы сами увеличивались. Что ещё на свете могло быть лучше этого? Майкл улыбнулся. Он правда чувствовал себя хорошо, когда его хвалили. Хаггард кивнул в знак согласия. Он не очень хорошо владел общим языком, поэтому он показал Майку большой палец вверх. Через некоторое время появился и Конти со своим чёрным ослом, сопровождаемым чётким стуком копыт. «О, похоже, сегодня я смогу попробовать новое блюдо». «Майк, дай мне один, пожалуйста», — сказал Конти с улыбкой. Майк взглянул на братьев орков, жадно поглощавших белый хлеб. Дразнящий аромат мяса пропитал весь ресторан. Майк кивнул, улыбаясь. «Конечно, пожалуйста, подождите минуту». Потом он вернулся на кухню. Конти всегда сохранял свою яркую улыбку, с кем бы он ни разговаривал. «Доброе утро, маленькая хозяйка!» – сказал Конти с улыбкой и занимая свое обычное место. Эми кивнула. «Доброе утро, улыбчивый рыцарь!» В то время улыбаясь, как будто на нём была улыбающаяся маска. Гарльт обернулся и посмотрел на Конти. "Этот руджемо очень хорош. Его вкус просто невероятен", сказал он Джоя. "Я очень рекомендую его". "Ну тогда я точно попробую", Конти был в предвкушении. Через некоторое время Майк вышел, держа в руках крафт-пакет. Он со улыбкой передал его Конте. Ваше ружье. Конте взял его. Спина маленькой девочки сразу же привлекла его внимание. Он улыбнулся и посмотрел на Майко. Разве это не маленькая хозяйка? Эми облокотилась на стойку, немного скучая, но когда она услышала, что только что сказал Конте, её лицо мгновенно просияло. Неужели? спросила она. Затем она спустилась со стола, подошла к столу и стала на цыпочки. Она увидела спину маленькой девочки. «Отец, это Эмми?» «Это ты нарисовал?» Удивлённо спросила она. Майкл кивнул, улыбаясь. «Да, это маленькая Эмми. Ничто не может представить наш ресторан лучше, чем Эмми», ответил он, поглаживая её по голове. «Ты удивительный отец. Мне нравится рисунок». «Отец». Ты действительно удивительный. Мне нравится рисунок. Счастливо сказал имя, потёршись головой и его руку. Увидев это, остальные трое добродушно улыбнулись. Их поведение было так эмоционально, что вызывало у них зависть. Спина этой милой девочки полуэльфа наверняка станет хорошо известна в городе Гриха. Конте взглянул на свой руджам. Белый хлеб был разрезан и наченён постным мясом. Имя Роджима вполне подходит. Он никогда раньше не видел такого хлеба. Он был уникален. Он открыл рот и откусил кусочек. Мягкий и жевательный хлеб и мягкое нежное мясо, смешанное с соусом, овладело его рецепторами. Великолепный вкус распространился во рту, заставляя его чувствовать, что он поднялся на следующий уровень. После того, как он сглотнул, Конти неосознанно сделал глубокий стон. Потом он понял это. и улыбнулся остальным, немного смутившись. К его удивлению, вскоре после этого его кровь, казалось, взбесилась и стала ещё более дикой, чем после того, как он тренировался с мечом в течение часа утром. Эффект был волшебным, и, как и жареный рис Янжоу, он проводил тело к лучшей форме. «Я хочу ещё два», – сказал Конти, глядя на Майкла. «Этот Руджима». что бы у него в руках ещё не закончилось. Майкл кивнул. Хорошо. Пожалуйста, подождите секунду. Он повернулся и пошёл на кухню. Чувствую себя прекрасно. Хотя эффект руджима немного жестокий на данный момент, он кажется вполне приемлемым. Кроме этого, его быстро сделали и легко продать. Люди могут есть его где угодно. Может быть, это сделает ресторан более популярным. Глава 53. Летающий нож. Когда они закончили трапезу, Хаггард повернулся головой и с улыбкой посмотрел на Эми. Маленькая хозяйка. Счёт для нас. Сказал он и поднял два пальца. Глаза Гарледа мгновенно вспыхнули. "Брат, ты собираешься заплатить за меня?" Он посмотрел на Хаггарда удивлённо и счастливо. Наконец он снова стал тем старым, добрым старшим братом. Хаггард кивнул и улыбнулся. Эми подошла к нему. Ты съел 12 роджама, так что 36 золотых монет. Большой орк, ты заплатишь за еду сегодня. Хаггард с улыбкой кивнул. Вычти из тех денег. Эми кивнула. Эх, она обернулась. Опять оплата без денег. Когда это закончится? Я хочу снова пересчитывать монеты. Она вздохнула. Ты всё ещё мой добрый старый брат, радостно сказал Гарольд, похлокав Хагарда по плечу. Меня не волнуют эти восемнадцать золотых монет, и я просто счастлив, что он снова мой старший брат. Хагард кивнул, улыбаясь. Он нащупал расписку и положил её на стол. Я сегодня возвращаюсь. Возьми эту расписку. Теперь она твоя, сказал он на языке орков. Моя? Подожди-ка. Я даже у тебя денег, чтобы купить эту квитанцию, и ты уже несколько раз ел с её счёта в эти дни. Теперь ты говоришь, что она моя? Это я купил тебе этот завтрак, или ты мне? спросил Гарльд, глядя на Хаггарта в некотором замешательстве. Он обнаружил, что хороший образ его старшего брата, который он только что нарисовал, снова начал рушиться. Хаггарт на мгновение задумался и кивнул. считая, что я угостил тебя, мы использовали мою акцию, чтобы купить руджема. Нет? Ладно, забудь об этом. Хаггард махнул рукой. Но почему ты должен вернуться сегодня? Мы планировали остаться здесь на месяц. Нужно ещё много и что купить. Да и оружие ещё не готово. К чему такая спешка? спросил он, озадаченно глядя на брата. Каменное племя снова пришло искать неприятностей на золотые прииски. Позавчера произошёл небольшой конфликт. Позавчера произошёл небольшой конфликт. Мы потеряли двух орков, и они захватили небольшую шахту. Отец хочет, чтобы я вернул её, и отомстил за наших братьев. Лицо Хагарда стало серьёзным. Улыбка исчезла, и впервые он вёл себя как воин-орк. Эти ублюдки снова вернулись. Похоже, в прошлом году они мало чему научились. Брат, позволь мне вернуться с тобой. Я преподам им тяжёлый урок. Гарри джал кулак, костяшками его пальцев хрустели, а на лбу запульсировали вены. Хаггард покачал головой. Нет, ты должен остаться здесь. Оружие имеет решающее значение для нас. Ты должен доставить его домой в целости и сохранности. Затем он похлопал Гаррида по плечу. Кроме того, твоя талия была ранена в прошлом году. И ты ещё не поправился. Лучше не думай о сражении и не беспокойся. Я полностью выздоровел. Я могу разбить им голову своей дубиной. Смотри. Затем он встал из-за стола и попытался доказать свою точку зрения. Отец сказал, что на этот раз атаку возглавляет Маркус. Ты не сможешь победить его. Кроме того, я сам его убью. Лицо Хагарда было немного мрачным. Его кулак сжался, а затем медленно разжался. Он похлопал Гарольда по плечу, поднял дубинку и направился к двери. "Гарольд, выглядел странно, когда услышал это имя. Тогда я пойду с тобой", сказал он, глядя на спину брата. Гарольд покачал головой. "Нет. Просто останься здесь и купи всё, что нам нужно. Я вернусь через несколько дней и снова съем вкусную еду Майка". Затем он повернулся и улыбнулся Эмми. «До свидания, маленькая хозяйка!» Эмми махнула рукой. «Пока, большой орк!» Потом она спустилась со стула и начала что-то нашептывать своему большому яйцу. «Проклятый Маркус! Как он посмел напасть на наше племя!» «Ублюдок!» – сказал Гарольд, стиснув зубы. Он проводил взглядом уходящего Хагарда и беспомощно опустился на свое место. «Поклятый Маркус!» Конфликт между племенами? Майк взглянул на Гарольда, предыдущий владелец тела мог говорить на языке орков, так как территория людей граничила с орками. Большая часть подвигов, которые он достиг, была от борьбы с орками, поэтому он мог понимать их язык и немного говорить на нем. Что касается эльфийского языка, то он был ему не чужд, иначе он не женился бы на эльфийской принцессе. Майкл было немного любопытно, но он не собирался спрашивать. Он был не из тех людей, которые любят задавать личные вопросы, но он будет слушать, если они захотят поговорить. Майк, дай мне тарелку жареного риса янжоу. Может быть, хорошая еда поможет мне почувствовать себя лучше, сказал Гаррильд Майклу, посидев некоторое время молча. Хорошо, пожалуйста, подождите минуту, сказал Майкл. Он быстро приготовил жареный рис и осторожно поставил его перед Гарэлдом. Гарльд взял ложку и снова положил её на стол. Майк, если один из твоих лучших друзей случайно убьёт твою женщину, ты убьёшь его, спросил Гарльд, глядя на Майка. Майк слегка наклонил голову. Возможно. Наверное. Хаггред и сам не знал, как с этим справится. Грейс была невестой моего брата. Они росли вместе. Маркус принадлежит к каменному племени, и ровесник моего брата. У нас тогда ещё не было золотых приисков, и каменное племя было очень близко к нам. Дети из двух племён всегда играли вместе. Мой брат был вождём детей нашего племени, а Маркус вождём детей их племени. Они часто дрались, и так как они были равны по силе, они стали друзьями после нескольких боёв. Потом мы нашли золотые прииски и быстро разбогатели, и всё изменилось. Каменное племя пришло просить золотые прииски, и мой отец согласился дать им одну или две маленькие шахты, чтобы помочь им избавиться от бедности. Но они хотели половину, включая самую богатую часть. Конечно, мы не согласились и даже не дали тех маленьких шахт. Поэтому начался конфликт. который продолжается уже более 10 лет, есть погибшие с обеих сторон. Во время одного сражения мой брат и Маркус встретились на поле боя. Они оба были самыми сильными бойцами среди молодого поколения в своих племенах. Они никогда не могли взять верх друг над другом, так было и в тот день. Однако каменное племение играло грязно. Они бросили каменный нож Маркусу. Грейс запаниковала и бросилась на помощь моему брату, но она была убита ножом. Гарльд сделал паузу и вздохнул. Я видел это своими глазами. Маркус на самом деле намеревался отбросить нож в сторону и просто не заметил её. Летящий нож пронзил и убил девушку. Глава 54. Почему он совсем не похож на жареного гуся? История Гаррелда была короткой и простой. Он вызывал у слушателей сочувствие. "Это печальная история", тихо сказал Майкл через некоторое время. "Гарльд Кевно. Да, я уже много лет не видел Маркуса в каменном племени. Я никогда не думал, что он нападёт на наши золотые прииски. Но этот раз мы с братом можем решить всё раз и навсегда", сказал он со смешанным чувством. Он всегда следовал за своим братом и Маркусом, когда был молод. Маркус был ему как старший брат. Теперь из-за конфликтов и смерти Грейс они стали врагами. В любом случае, рано или поздно они всё уладят. Я знал, что один из них умрёт, когда убили Грейс. Гарльд снова взял ложку из её немного жареного риса. Затем он больше не сказал ни слова. Майк, можно мне ещё – спросил Конти, улыбаясь Майку. «Майки внул?» «Конечно. Ты съел три Руджиама. Всего девять золотых монет. Я возьму их из твоих акций. Благодарю». Конти встал из-за стола. Взял свой длинный меч и похлопал Гарольда по плечу. «Не волнуйся, он победит». «Спасибо», – ответил Гарольд. Затем он вернулся к еде. Конти бросил взгляд в сторону прилавка. Видя, что Ими не собирается выходить и говорить до свидания, он повернулся и вышел, немного разочарованный. Гарльд дал ей жареный рис и ушёл со своей дубинкой. Майка почувствовал его подавленность. Через некоторое время пришло ещё больше посетителей. Некоторые хотели попробовать новое блюдо. Они пришли сразу, как только им о нём рассказали. Его цена была намного ниже, чем у жареного риса Янжо. Но это всё ещё было очень дорого. Майкл уже привык к их странному звуку и смущённому взгляду после откусывания первого кусочка. Но они продолжали есть, несмотря ни на что. Они не смогли сопротивляться еде. Время завтрака. Полтора часа пролетели незаметно. Майк подошёл к двери и перевернул табличку. Затем он убрал тарелки, вымыл их в посудомоечной машине и подошёл вытирать столы. Отец, иди сюда, градкий утёнок собирается вылупиться. Внезапно скрикнула Эми, взволнованная и удивлённым голосом. Неужели? Майкл тоже был немного удивлён. Он подошёл к задней части стойки и присел на корточки рядом с Эми. Он услышал шорох от покрытого одеялом яйца, только на этот раз Звук был намного яснее и быстрее, как будто маленькое существо пыталось выбраться. Эми, ты что-то сказала ему? с любопытством спросил Мейк. Кажется, бедняшка очень напуган. Она пытается выбраться наружу. Эми торжественно кивнула. Да, я подбодрила его. Выражение лица Мейка стало немного странным. Как ты его подбодрила? Веди себя хорошо и выходи, гадкий утёнок. Или я подожгу тебя, и я не шучу", серьёзно сказала Эми, сжимая свой маленький кулачок. Майкл не смог сдержать смешок. Разве так люди подбадривают? Это была абсолютная угроза. Неудивительно, что малышка усиленно царапает скорлупу. Должно быть, она напугана до ужаса. "Папа, неужели она думает, что я лгу? Может быть, поэтому он не выходит после того, как я сказала это очень много раз?" Могу ли я использовать свой огонь на нём? спросила Эми, глядя на Майкла, и не зная, что ей делать. Всё само случится, надо просто подождать, подумал Майкл. Потом, пока Майк размышлял, как сказать Эми, чтобы она набралась терпения яйца отреснуло. Они замерли на мгновение, а затем широко раскрыли глаза и увидели на яйце небольшую трещину. Выходи скорее, гадкий утёнок. Я знаю, что ты уродина, но я добрая. Эми смотрела на большое яйцо, полное ожиданий. Она такая же, как и прежде я. Может быть, она и она унаследовала это от меня. Майк посмотрел на свою маленькую девочку. У неё изой язык, и она быстро учится. Она действительно талантлива. Она была похожа на высококачественный кусок необработанного нефрита. Ему нужно было только немного научить её. Из-за её милой внешности и мягкого тонкого голоса её злобный язык определённо задушил бы слова многих других, но они не смогли бы сердиться на это. В результате переселения с Ода из своего острого языка, Майкл стал гораздо мягче. Он может иногда быть груб к системе Но он мил и вежлив с жителями этого мира. Дело не в том, что в еде этого мира нечего критиковать. Он мог бы легко критиковать их пищу. Но чего он боялся, так это того, что он снова умрёт и переселится в другой мир. Он не мог оставить Эми. Но Эми была другой. Может, у неё и злой язык, но люди не будут слишком её ненавидеть. Они простят её из-за возраста, вновении ока. Так что ему не придётся беспокоиться о её безопасности. Майкл слегка кивнул, глядя на Эмми. Похоже, пришло время научить её пользоваться своим даром. Она полностью запомнила таблицу 9 на 9 и теперь училась сложению, вычитанию и простому умножению двузначных чисел по десятичной системе. Она должна быть в состоянии освоить общие расчёты в повседневной жизни в ближайшее время, Они быстро учились. Трещина в скорлупе расширялась. Она появилась сверху и за короткое время покрылась всё яйцо. Майкл тоже смотрел на него с волнением. Что же вылупится? Это яйцо и гнездо оба на скале, так что это скорее всего птица, но яйцо очень большое. Значит это необычная птица. Это может быть какая-то птица-монстр. Гадкий утёнок. Я считаю до 3. Я подожду тебя, если ты не выйдешь до того момента, сказала Эми с большими глазами, её терпение быстро истощалось. Она протянула руку. Раздался треск. С тихим звуком из большого яйца высунулась пушистая головка с кусочком яичной скорлупы на ней. Она гляделась полузакрытыми глазами, и растерянная, и встревоженная. Наконец, он посмотрел на Эми и мяукнул. Оранжевый? Оранжевый кот? Глаза Майкла расширились. Маленькое существо с кусочком яичной скорлупы на голове было явно оранжевой белой кошкой. Его глаза были не полностью открыты, и на меху была какая-то жидкость. Он изучал еме полуоткрытыми глазами. Такое милое маленькое существо. Ух ты, такой восхитительный. Имя удивлённо моргнуло. Она протянула руку, чтобы дотронуться до него, но на полпути отдёрнул её. Папа, ты говорил, что это гадкий утёнок. Папа, ты говорил, что гадкий утёнок станет лебедем, когда вырастет. Но почему он совсем не похож на жареного гуся?